Карта Флинта. Данс усадил мальчика позади себя на лошадь и понесся во весь опор. Не прошло и 20 минут, как он натянул поводья у крыльца дома доктора Лифси. На стук вышла служанка доктор Лифси дома? Нет, он ушел в усадьбу пообедать и провести вечер со сквайром трелани. Ничего, Джим, поедем к сквайру. До усадьбы Сквайра Треллани было недалеко. Длинная, озаренная луной аллея вела к белевшему в темноте помещичьему дому, который был окружен тенистым садом. Данс соскочил с лошади и повел Джима в дом. Хозяин и доктор Ливси сидели у камина и курили трубки. Сквайр был высокий, дородный мужчина с суровым лицом, огрубевшим и обветренным во время долгих морских путешествий, до которых, по слухам, он был большой охотник. «Войдите, мистер Данс!» — снисходительно пригласил Трелани. «Добрый вечер, Данс!» — просто сказал доктор и приветственно кивнул головой. «Добрый вечер, Джим! Какой попутный ветер занес вас сюда!» Таможенный надзиратель подробно пересказал все события минувшего вечера, Сквайр и доктор слушали с таким любопытством, что даже перестали курить. «Значит, Джим, то, что они искали, находится у тебя?» «Да!» — ответил мальчик и протянул ему завернутый в клеенку пакет. <музыка> Ливси осмотрел пакет со всех сторон. Доктору не терпелось вскрыть его, но он пересилил себя и спокойно положил пакет в карман. «Трелани!» Когда Данс выпьет пиво, ему придется вернуться к своим служебным обязанностям. Джим Хокинс будет ночевать у меня. Если позволите, я попрошу подать ему холодного паштета на ужин. Благодарю вас за службу, Данс. Я не останусь в долгу. Польщенный похвалой, Данс почтительно поклонился и вышел. Сквайр и доктор, как по команде, повернулись друг к другу. «Надеюсь, вы слышали о Флинте?» — обратился Ливсик к хозяину дома. «Это был самый кровожадный пират из всех, какие плавали по морю». «О нем говорят разное. Но вот вопрос. Были ли у Флинта деньги?» «Деньги?» — вскричал Сквайр. «Чего могли искать грабители, если не денег?» Я Точно знаю, что Флинт нашел несметные сокровища, а местонахождении которых он никому не сообщал. Наверное, его штурман попросту обокрал старика перед смертью. «Не спешите, Трелани!» — улыбнулся доктор, заговорщически подмигивая Джиму, уплетавшему паштет. «У меня в кармане находится ключ, с помощью которого можно узнать, где Флинт спрятал свои сокровища. «Если так, я немедленно снаряжаю подходящее судно, беру с собой вас с Джимом и еду добывать это сокровище, даже если нам придется искать его целый год». «Отлично. В таком случае давайте вскроем пакет». Пакет был крепко зашит нитками. Доктор достал свой ящик с инструментами и разрезал нитки хирургическими ножницами. В пакете оказались тетрадь и запечатанный конверт. 10 или 12 страниц тетради были отведены бухгалтерским записям. На одном конце строки значилась дата, на другом денежная сумма. Вместо объяснений в промежутке стояло различное число крестиков. Записи велись в течение почти 20 лет. Причем с каждым годом суммы становились все крупнее. Все ясно! Перед нами приходная книга. Крестиками заменяются названия потопленных и ограбленных кораблей. Цифры обозначают долю Билли Бонса в общей добыче. Доктор осторожно сломал печати на конверте, и на стол выпала карта какого-то острова. Остров имел 9 километров в длину и 5 в ширину. На карте были четко обозначены две гавани и холм под названием «Подзорная труба». Кроме того, бросались в глаза три крестика, нарисованных красными чернилами. Два в северной части острова и один в юго-западной. Возле последнего крестика мелким четким почерком было написано «Главная часть сокровищ здесь». На оборотной стороне карты следовали пояснения, написанные тем же почерком. Несмотря на свою краткость, они привели Сквайра и доктора Лифси в восторг. Лифси! Вы должны немедленно бросить практику. Завтра я еду в Бристоль. Через три недели? Нет. Две недели? Нет. Через десять дней у нас будет лучшее судно и самая отборная команда во всей Англии. Хокинса. Берем юнгой. все судовой врач. Я адмирал. Попутный ветер быстро домчит нас до острова. Отыскать сокровища, имея эту карту, не составит труда. «Трелани», — отозвался, помедлив доктор, — «я еду с вами. Но цели нашей экспедиции должны держаться в тайне. Ручаюсь, что мы с Джимом оправдаем ваше доверие. Но есть один человек, на которого я боюсь положиться». «Кто?» — вскипел Сквайр. «Вы, Трелани, вы совершенно не умеете держать язык за зубами». Не мы одни знаем об этих бумагах. Бандиты, которые сегодня вечером разгромили трактир, отчаянно смелый народ. А те разбойники, что остались на судне Флинта, сделают все возможное, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке, пока не отчалим от берега. Запомните, мы никому не должны говорить ни слова о нашей находке. Ливси, вы, как всегда, правы. Я буду нем, как могила. Пожалуй, возьму с собой Джойса и Хантера. И утром же выезжаю в Бристоль.